Громилы железных дорог. Глава первая. История с находкой золота, украденного управляющим братского прииска, распространилась с быстротой молнии по всей Сибири. Имя Шерлока Холмса переходило из уст в уста, и быль, перемешанная с небылицами, превращала его в какого-то сказочного героя. Нередко ему приходилось самому выслушивать самые невероятные рассказы про самого себя которыми нас подчивали пассажиры в поездах, не знавшие наших фамилий. Подобные рассказы приводили Холмса в самое веселое состояние и сильно забавляли нас. Дело было осенью, через полгода после вывоза из Маньчжурии войск, участвовавших в русско-японской войне. Мы ехали в Харбин, желая свернуть оттуда во Владивосток и вернуться назад в Европейскую Россию через Хабаровск, Благовещенск и Сретенск. Таким образом мы посетили бы все выдающиеся города Сибири. Стоял серенький сентябрьский день, когда наш поезд подошел к станции Байкал. Стоянка была долгая, и мы вышли на вокзал с намерением пообедать, да заодно отведать знаменитой байкальской рыбы омуля, воспеваемой в песнях каторги. Мы уже покончили и с омулем, и с отвратительным супом, когда какой-то жандармский офицер сел против нас. Взглянув на Холмса, он вдруг наморщил брови, словно что-то припоминая. В свою очередь и Шерлок Холмс посмотрел на него, И вдруг улыбнулся. «Мы, кажется, узнали друг друга, господин ротмистер», произнес он, приподнимая фуражку. «Я имел честь видеть вас полгода тому назад в московском градоначальстве, куда вас, насколько я помню, вызывали по делу о фальшивых золотых пятирублевках. «Совершенно верно», — ответил офицер, прикладывая руку к козырьку. «Я долго не мог узнать вас, но теперь узнаю вас. Ведь вы мистер Шерлок Холмс?» Да. А это ваш товарищ доктор Ватсон? Я поклонился. Шерлок Холмс не любил стеснять себя в разговоре и в то же время не любил привлекать на себя внимание толпы, которая, конечно, сказалась бы, если бы кто-нибудь услышал произнесенное громко имя Шерлока Холмса. Поэтому он предложил офицеру переместиться с общего стола за отдельный маленький, стоявший в углу станционного зала. Лакей перенес приборы, и мы разместились на новых местах. «Вы переведены сюда из Европейской России?» – спросил Холмс. «Да, четыре месяца тому назад», – ответил Ротмистер. «Если не ошибаюсь, ваша фамилия Звягин». «Совершенно верно». «Ну и что же, довольны вы новым назначением?» «Не особенно». «Скучно?» «О нет, дело, видите ли, в том, что хищение на железных дорогах, и особенно на сибирских, приняли за последнее время такой грандиозный характер» что положительно ни один отправитель не может быть уверенным в целости груза. «Меня командировали для расследования этого дела, но я с ужасом убеждаюсь, что эта работа мне не по плечу». «Неужели?» — усмехнулся Холмс. «Хищений такая масса, и все они организованы так искусно, что положительно приходишь в растерянность, за какое из них и с какой стороны взяться». «Зарегистрирована ли у вас стоимость похищенного хотя бы за один месяц?» «О да! Интересно!» «Да вот взять хотя бы июль. Казенного груза не дошло до станции Маньчжурия и Харбина?» «На сумму десяти тысяч, а частных грузов на семьдесят тысяч!» «Ого!» – воскликнул пораженный Холмс. «Да, для вас, иностранцев, эта сумма кажется сногсшибательной!» – усмехнулся Звягин. Но у нас в России, в особенности в Сибири, привыкли к подобным цифрам. В это время к ротмистру подошел другой жандармский офицер. «Откуда бог несет?» — спросил Звягин. Тот назвал один из больших городов Сибири. «Проездом?» — осведомился Звягин. «Да, взял отпуск, чтобы прокатиться». Они немного поговорили, и пришедший удалился. «Вот счастливец!» — вздохнул Звягин. «Кто он?» — спросил Холмс. «Начальник охранного отделения в городе Энн. Моложе меня на год, всего 12 лет на службе, а получает шесть тысяч жалований и тридцать тысяч безотчетных денег в год». «Что?» – переспросил изумленный Шерлок Холмс. Тридцать тысяч безотчетных денег в год?» «Да. Но какие же это нужды?» «На шпионов и тому подобное». «Черт возьми, дорогой Ватсон!» – воскликнул ошеломленный Шерлок Холмс. «Что бы сказал наш парламент, если бы ему преподнесли такой сюрприз?» И, обратясь снова к Звягину, он спросил. «Неужели одно охранное отделение в провинциальном городе может тратить в год на политический сыск столько денег?» «Бывают еще и больше», — хладнокровно ответил Звягин. «Не слыхал», — пробормотал смущенно Холмс. «Вероятно, половина вашего народа населения состоит из политических преступников. Но, если это так, то самое понятие «политический преступник» совершенно теряет свое значение». «Не совсем», — ответил с улыбкой Звегин. «Впрочем, говорить об этом с иностранцами совершенно бесполезно. У вас своя жизнь, у нас своя». Он сокрушенно вздохнул и затянулся папиросой. В это время к нему подошел бравый жандармский унтер-офицер. Ваш скородия опять в вагон на следующую станцию пришел наполовину без груза, отрапортовал он. «Митяев только что оттуда. Тьфу ты черт!» – выругался Звегин. Ну судите сами. Берешься за одно дело, а в это время тебе докладывают уже о втором и пятом и десятом. Он с отчаянием взглянул на Шерлока Холмса. Кажется, пол жизни бы отдал бы за вашу помощь. Воскликнул он, глядя умоляюще на знаменитого сыщика. Мысль, пришедшая ему в голову, видимо, застряла в ней очень сильно. И он не на шутку стал умолять Шерлока Холмса и меня остаться тут на некоторое время, чтобы положить конец этим ужасным безобразием. Требуйте от меня какой угодно контрибуции! воскликнул он. Мы едем, как туристы, возразил Холмс. Ну и прекрасно! Я вам покажу весь Байкал, Варгузинскую тайгу и каторгу. Одним словом, вы увидите много интересного и такого, чего никогда не увидели бы иначе, проезжая на поезде. Кроме того, премия пополам». «Над этим стоит призадуматься, дорогой Ватсон. Как вы думаете?» – обратился ко мне Холмс. «Предложение заманчивое», – ответил я. Но, ну, конечно же, оставайтесь» продолжал настаивать Звягин, ободренный словами моего друга. Холмс что-то обдумывал. «Ну?» – поторопил ротмистер. «Решено. Я остаюсь», – ответил Холмс. «Браво!» – радостно воскликнул Звягин. «Эй, человек! Дай-ка сюда бутылочку шампанского, да позови носильщика!» Вскоре наши вещи были перенесены из вагона в станционный зал, багаж взят, и мы снова сели за стол, на котором уже пенилась в стройных бокалах шампанское.